Хрущев, Лаврентий Когда Берия появился в Москве, то жизнь Сталина и коллектива, который сложился вокруг него, приобрела совершенно другой характер. Если я, бывало, один на один беседовал со Сталиным, он даже мне иногда высказывал свое недовольство, Когда у нас не было Берии в Москве, у нас как-то по-другому проходили встречи, по-другому проходили обеды и ужины. Сейчас же обязательно он вносит какую-то страсть, соревнование кто больше выпьет. Создается атмосфера, когда люди лишнее выпивают, и нарушается тот порядок, который был у нас. Я полностью был согласен со сталиным но должен сказать, что тогда уже относился с недоверием к таким его заявлениям. Я чувствовал, что Сталин другой раз, грубо говоря, провоцирует разговор на ту или другую тему с тем, чтобы выявить настроение того, с кем он беседует. Я видел, что Сталин и Берия очень дружны между собой. Насколько эта дружба была искренна, мне тогда было непонятно и неизвестно. Но, во всяком случае, я понимал, что не случайно Берия был назначен заместителем наркома внутренних дел, а в скором времени, когда Ежов был смещен, арестован и казнен, Берия стал властелином наркомата внутренних дел. Он приобрел решающее влияние в коллективе. Я замечал, что окружающие Сталина люди, занимавшие более высокие посты в партии в государстве по сравнению с Берией, Вынуждены были считаться с ним и даже заискивать, лебезить, подхалимничать перед ним, особенно Каганович. Я не видел такого нехорошего, подлого подлизывания только со стороны Молотова. Молотов на меня производил в те времена впечатление человека независимого, самостоятельно рассуждающего. Он имел свои суждения по тому или другому вопросу, высказывался и высказывал Сталину, что он думает. Было видно, что Сталину это не нравится, а Молотов все-таки настаивал. Это, я бы сказал, было исключением. Мы, которые становились в оппозицию к Сталину. Сталин перед войной стал как бы мрачнее. На его лице было больше задумчивости, он больше стал сам пить и стал других спаивать, буквально спаивать. Мы между собой перебрасывались, как бы поскорее кончить этот обед, этот ужин. А другой раз еще до ужина, до обеда говорили, «Ну как сегодня? Будет вызов или не будет?» Мы хотели, чтобы этого вызова не было, потому что нам нужно было работать, а Сталин лишал нас этой возможности. Эти обеды продолжались целыми ночами, в другой раз даже до рассвета. Они парализовали работу правительства и партийных руководителей, потому что, уйдя оттуда, просидев ночь под парами, Накачанное этим вином, человек уже не мог работать. Водки и коньяку пили мало. Кто желал, мог пить в неограниченном количестве. Но сам Сталин выпивал рюмку коньяку или водки в начале обеда, а потом вино-вино. Если пить вино пять-шесть часов, хотя и маленькими бокалами, так черт его знает, даже если так воду пить, то и от воды опьянеешь, а не только от этого вина. Всех буквально воротило, до рвота доходило. Но Сталин был в этих вопросах неумолим. Берия тут вертелся с шутками-прибаутками. Эти шутки-прибаутки сдабривали вечера и питье у Сталина. И сам Берия напивался. Но я чувствовал, что Берия это делает не для удовольствия, что он не хочет напиваться. Он тоже другой раз выражался довольно резко, грубо, что приходится напиваться он так делал из угодничества к сталину и принуждал других надо скорее напиться когда напьемся тогда скорее разойдемся все равно он так не отпустит я понимал что такая атмосфера создалась в результате если грубо говорить вроде какого то упадничества сталин видел надвигающуюся лавину неумолимую от которой уйти нельзя и уже была подорвана его вера в возможность справиться с ней. А лавины этой была война, неотвратимая война с Германией. В этот предвоенный период, если кто-то на этих обедах говорил, что он не может или не хочет пить, то это считалось совершенно недопустимым. И потом завели в шутку такой порядок, что если кто не выпивает объявленный тост, то полагается ему в виде штрафа еще дополнительно один бокал, а может быть даже и несколько. Потом и другие всякие были тут выдумки. Во всех этих шуточках очень большую роль играл Берия, и все они сводились к тому, чтобы как можно больше выпить и накачать всех. И это делалось потому, что Сталин этого хотел. Именно Сталин. Меня могут спросить, что ж Сталин был пьяницей? Можно сказать, что был и не был. Был в том смысле, что в последние годы не обходилось без того, чтобы пить, пить, пить. С другой стороны, никогда он не накачивал себя так, как своих гостей. Бывало, он наливал вино в небольшой бокал и даже разбавлял его водой. Но, боже упаси, чтобы кто-либо другой сделал подобное. Сейчас же штраф за уклонение, за обман общества. Это была шутка, но пить-то надо было всерьез за эту шутку. А потом этого человека, который в шутку пил, заставляли еще всерьез выпить, и он расплачивался своим состоянием, своим здоровьем. Все это я объясняю только лишь душевным состоянием Сталина. Это как в песнях русских пели «Утопить горе в вине». Вот здесь, видимо, было то же самое. После войны у меня заболели почки, и врачи категорически запретили мне пить спиртные напитки. Я Сталин об этом сказал, и он какое-то время даже, бывало, брал меня под защиту, но это было очень непродолжительно. И тут Берия сыграл свою роль, сказав, что у него тоже почки больные, но он пьет и ничего. Так я лишился защитной брони в том, что у меня больные почки, что мне пить нельзя. Все равно пей, пока живешь, пока ходишь. В процессе знакомства и частых встреч с Берией выявлялась его политическая физиономия. В первое время нашего знакомства Берия производил очень хорошее впечатление. Мы с ним на пленумах ЦК всегда рядом сидели обменивались мнениями, другой раз шутили, как всегда бывает между людьми, у которых сохраняются хорошие отношения. Потом началось. Когда раскрыли врагов народа после ареста военных, после ареста группы Тухачевского, Сталин высказал мысль, что надо заменить наркома внутренних дел Ягоду, что Ягода, мол, не справляется. Я не помню сейчас аргументацию, но встал этот вопрос. Он назвал Ежова. Ежов был начальником кадров Центрального комитета. Я Ежова давно знал. Ежов на меня производил впечатление хорошее. Он был внимательным человеком. Я знал, что Ежов питерский рабочий с 1918 года в партии. Это была высокая марка питерский рабочий. Когда Ежов был выдвинут, я не знал глубоких мотивов и аргументации Сталина. Я лично хорошо относился к Ягоде, не видел и не чувствовал какой-то антипартийности в его действиях. Был назначен Ежов. Репрессии еще больше увеличились. Тут началось буквально избиение и военных, и гражданских партийных работников. Потом дошла очередь до хозяйственных работников. Наркомат тяжелой промышленности возглавлял Серго Джаникидзе. Наркомат путей сообщений возглавлял Каганович. Начались повальные аресты людей. Ежов был в очень хороших дружеских отношениях с Маленковым. Через какое-то время, точно сейчас не помню, но это не столь важно, даты всегда можно проверить, Сталин поднял вопрос о том, что надо было бы подкрепить Ежова, надо дать ему заместителя, и спросил его. Тот ответил, было бы хорошо. «Кого вы думаете?» Ежов сказал, «Я бы просил дать мне Маленкова первым заместителем». Такие разговоры были, по-моему, несколько раз. Они возникали, но вопрос не решался. Потом Сталин сказал Ежову, «Нет, видимо, маленкова вам не стоит брать. Маленкова мы не дадим, потому что он сейчас заведует кадрами ЦК». Сталин в конце концов предложил Ежову, назначить к нему заместителем Берию. И в том, что Сталин назвал Берию, проявилось его нарастающее недовольство Ежовым. Уже намечалась замена Ежова. Ежов все правильно понял. Он понял, что это конец его деятельности, что его звезда закатывается, а, может быть, он почувствовал, что кончается и вообще его существование. Он сказал, «Конечно, товарищ Берия достойный человек. Тут нет вопроса. Он не только заместителем, но и наркомом может быть. Сталин возразил, «Наркомом, я считаю, он не может быть, а заместителем вашим будет хорошим». Тут же Берию утвердили заместителем Ежова. Так как у меня были хорошие отношения с Берией, я подошел к нему после заседания и полусерьезно, полушутливо поздравил его. Берия сказал, «Нет, я не принимаю таких поздравлений». Я говорю, «Почему?» Ты же не согласился, когда о тебе разговор велся, и тебя прочили заместителем к Молотову. Так почему же должен я радоваться, что меня назначили заместителем к Ежову? Мне лучше было остаться в Грузии. Я думаю, что, наверное, в то время Берия искренне это говорил. Берия перешел в НКВД, и в первое время его деятельность у Ежова проявлялась в положительном плане. Он не раз не тогда говорил, что такое, арестовываем людей, сажаем, уже и секретарей райкомов пересажали, надо кончать с этим делом. Потом появилось решение о перегибах. Это приписывалось влиянию Берии. Считали, что Берия пришел в наркомат внутренних дел, разобрался, доложил Сталину, и Сталин его послушал. Я тоже не помню сейчас, но всегда можно восстановить число, когда был пленум Центрального комитета по извращениям и перегибам, не то в конце тридцать восьмого года, не то в 1939 году. Очень самокритичный был пленум. Выступали тогда все, и каждый выступающий должен был кого-то критиковать. Помню выступление Маленкова. Маленков По-моему, тогда критиковал секретаря Сред-Азбюро, он был потом арестован, и Берию. Критика была направлена против самовосхваления. Он говорил, что какие-то альпинисты совершили поход на самую высокую точку в горах Средней Азии и назвали этот пик именем этого секретаря Сред-Азбюро. Берия тоже по этой линии критиковался. Возможности для критики Берии было уже тогда, сколько угодно. Потом выступил Гриша Каминский. Он был, по-моему, наркомом здравоохранения Российской Федерации. Это был очень уважаемый товарищ с дореволюционным партийным стажем. Как говорили, он не раз встречался с Лениным. Я с ним познакомился, когда начал работать в московской организации. Он тогда работал, кажется, одним из секретарей Московского комитета. Потом он был председателем Мособлсполкома, а затем его выдвинули не то в Центросоюз, а потом в Наркомздрав, не то наоборот. Это был очень прямой, очень искренний человек. Я бы сказал, что у него была святая партийность и правдивость. Он выступил и сказал, «Все выступают и все говорят, что знают о других» я тоже хотел бы сказать, чтобы в партии было известно. Когда я работал в Баку, он работал секретарем Бакинского горкома партии в первые годы советской власти, еще при жизни Ленина, то ходили упорные слухи, что Берия во время оккупации Баку английскими войсками, когда было создано мусоватистское правительство, работал в органах контрразведки мусоватистов. А мусоватистская контрразведка работала под руководством английской контрразведки. Таким образом, говорили, что Берия в то время являлся агентом английской разведки через мусоватистскую контрразведку. Он кончил. Никто не выступил с опровержением или разъяснением. Даже Берия не выступал ни с какой справкой. Однако сейчас же после заседания Центрального комитета Гриши Каминского уже не было. Он был арестован и бесследно исчез. Меня всегда мучил этот вопрос, потому что я очень верил Грише Каминскому. Я знал, что Гриша никогда ничего не выдумает сам. Он скажет только правду, то, что он знает. Прошло какое-то время, и встал вопрос о Ежове. Сначала я столкнулся с таким делом. Наркомом внутренних дел на Украине был Успенский. Успенского я знал и хорошо к нему относился. Он был работником центрального аппарата при Ягоде, но работал еще и при Минжинском. Человек он русский. Затем он работал уполномоченным НКВД по Московской области. После этого был комендантом Кремля. С этого поста его послали наркомом внутренних дел Украины. ЦК ему доверял. И я считал, что это доверие вполне обоснованно. Когда я приехал на Украину, он уже был там. В это время о некоторых действиях НКВД у меня уже начало складываться неприятное впечатление. К тому моменту позиции Ежова пошатнулись. Окончательному его падению предшествовал такой эпизод. Как-то звонит мне Сталин и говорит... Вот есть показания на Успенского, которые у нас не вызывают сомнений. По телефону мне послышалось, что он говорит об Усенко, а не об Успенском. Был в Киеве такой Усенко, кажется, комсомольский работник. На него тоже были показания. Сталин говорит, можете вы его арестовать сами? Я говорю, конечно, можем, если будет поручено. Так вот, вы его арестуйте». Когда он стал уточнять детали, то я понял, что речь идет об Успенском, наркоме внутренних дел. Тогда я положил трубку, опять Сталин звонит. Я говорил вам об Успенском, так не нужно ничего делать. Мы это сами сделаем. Мы его отзовем в Москву и по пути арестуем. Я к этому времени собрался ехать в Днепропетровск. Я уехал, а Успенский был отозван в Москву. У меня было предчувствие, что Успенский не поедет в Москву, что он догадывается, почему его отзывают, что он может быть арестован. Поэтому, уезжая, я сказал, не раскрывая всего Коротченко. Он был председателем Совета народных комиссаров на Украине. — Ты позванивай по делам к Успенскому, понаблюдай за ним, ведь ты остаешься вроде как за меня, секретаря ЦК. Я утром приехал в Днепропетровск, и тут мне звонит Берия. Не Ежов, а Берия. Вот ты там ездишь, а Успенский сбежал. Как? А вот так, сбежал. Я срочно вернулся в Киев. Действительно, Успенского нет. Он оставил записку, что кончает жизнь самоубийством, бросается в Днепр. Обыскали Днепр водолазами и всякими кошками, водами ничего там не нашли. Он исчез бесследно. Потом, когда я был в Москве, Сталин сказал, что это, видимо, Ежов ему сказал. Ежов нас подслушал, говорит, когда я с вами разговаривал, и предупредил его по телефону, что он будет арестован. А Ежов как раз звонил Успенскому, чтобы он приехал в Москву. Так ли это было, я не могу сейчас ни отрицать, ни подтверждать. Одним словом, Успенский сбежал. Потом его поймали, где-то, кажется, в Воронеже, и он был расстрелян. К тому времени Сталин уже не раз высказывал свое недовольство деятельностью Ежова. А тут уже Сталин определенно пришел к убеждению, что Ежов враг народа. Он ему перестал доверять, а раз он не доверял, был уверен, что это Ежов предупредил Успенского об аресте, то и Ежов был арестован. Ежов был арестован, и все его заместители были арестованы. Всех людей, которые были с ним связаны, арестовали. Тогда такая тучка нависла и над Маленковым, потому что Ежов в свое время просил Маленкова назначить к нему замом. И кроме того, Маленков был большим приятелем Ежова. Это всем было известно. И Сталин знал об этом. Я тоже дружил с Маленковым до этого много лет. Мы работали вместе еще в московском комитете. О подозрениях в адрес Маленкова я для себя сделал вывод после такого случая. Когда однажды я приехал с Украины, Берия меня пригласил к себе на дачу. «Поедем», — говорит, — «я один, никого нет. Погуляем. И ты у меня заночуешь». «Мне все равно, я тоже один». Мы приехали, погуляли в парке. Потом он мне говорит, — «Слушай, ты ничего не думал о Маленкове?» А что я должен думать? Ну вот, Ежова арестовали. Ну, верно, он дружил с ним, говорю. Ты тоже с ним дружил, и я тоже. Я думаю, что Маленков честный, безупречный человек. Нет, слушай, ты все-таки подумай. Ты вот и сейчас с Маленковым дружишь. Подумай. Ну, я подумал, а вывода не сделал, и продолжал с ним дружить. Когда я приезжал в Москву, то всегда бывал у Маленкова на даче в выходной день. Я думаю, что это сказал Сталин, чтобы Берия меня предупредил о Маленкове. Позже Маленков очень сблизился и сдружился с Вознесенским, а потом он стал неразлучным другом с Берией. После ареста Ежова Берия набрал силу. Он занялся расстановкой кадров. После Успенского у нас на Украине не было наркома. Он прислал исполняющим обязанности наркома Кабулова, младшего брата Кабулова, который был заместителем Берии в Наркомате внутренних дел СССР. Он с Берией работал в Грузии, этот Кабулов. Это был мальчишка и довольно неподготовленный. Об этом можно судить хотя бы вот по такому эпизоду. Он пришел в ЦК и доложил, что есть группа украинских националистов, и они ведут антисоветскую работу. Я говорю, возможно и есть, кого вы имеете в виду. Может быть, вы знаете фамилии? Вот такие-то и такие-то. И назвал мне несколько писателей и других людей интеллектуального труда. Я знал их. Я сейчас не помню, о ком шла речь. Кажется, он упоминал Рыльского. Я говорю, возможно, но только эти люди не ведут антисоветской работы. Они могут проявлять, высказывать какое-то недовольство, но это не антисоветские люди. А в чем их обвиняют? Агент что пишет? — А вот они собираются, выпивают и поют песни. — Ну и что же? А какие песни? — А вот они поют такую песню. — Где ты ходишь, моя доля? Не докличусь я тебе. Я засмеялся. — Вы, армянин, не знаете украинской культуры. Агент ваш издевается над вами, раз он пишет такие вещи. Эту песню поют все. Если мы с вами когда-нибудь будем в компании то я не даю гарантии, что не присоединюсь к тем, кто ее поет. Это очень хорошая народная песня. Вот уровень человека, исполняющего обязанности наркома. В это же время Цанава был послан в Белоруссию. Одним словом, Берия рассылал повсюду свои кадры. Я уже и раньше говорил, что к этому времени сложилось такое положение, что все кадры на выдвижение на партийную, хозяйственную и военную работу проходили через святилище НКВД. Таким образом, он становился главным лицом в партии в стране, потому что все кадры выдвигались только с согласия Берии. Время шло. Мы с Берией встречались у Сталина, и я начинал лучше познавать его. В те времена я хорошо к Берии относился. Потом я был потрясен его двуличием. Берия мог, я поражался, как это возможно, у Сталина за обедом выдвигать какой-то вопрос. И если Сталин его отвергал, он сейчас же на кого-то другого смотрел и говорил, «Я ж тебе говорил, что этот вопрос не надо выдвигать». Я не понимал, просто глаза и рот раскрывал, как это можно при Сталине. Сталин молчит, он же видит и слышит, что этот вопрос выдвигал Берия. Вот какое вероломство. По мере того, как Берия укреплялся, эти наглости и вероломства все время увеличивались. Я раньше слышал, что когда-то заместителем наркома государственной безопасности в Грузии был Редденс. Редденса старые кадры знают. Я с ним познакомился, когда он был в Грузии, а затем неоднократно с ним встречался, когда он работал уполномоченным НКВД по Московской области. Кроме этого, я с ним часто встречался в домашней обстановке у Сталина на семейных обедах. Реденс был женат на Анне Сергеевне, сестре жены Сталина Надежды Сергеевны Аллилуевой. Что же Берия сделал, чтобы выдворить реденса Берия задался целью вышибить реденса из Грузии, потому что он, видимо, хотел, чтобы Сталин не имел информатора, кроме него самого. Так что он сделал? Он своим людям поручил заманить в какой-то кабачок реденса, Они использовали его слабость, напоили его, а потом оттуда вывели и бросили на какой-то улице, буквально в сточную канаву. В это время вроде милиция ехала и увидела, что он лежит в таком неблаговидном месте. Поставили вопрос перед сталиным, что он дискредитировал себя. Так Редденс ушел из Грузии и попал в Московскую область, уполномоченным НКВД. Вот каким провокатором был Берия. Потом, когда устранили Берию, Центральный комитет получил письмо, я не помню сейчас фамилию, от бывшего заключенного грузина. Он написал большое письмо и там перечислил, сколько людей в Грузии стали жертвами Берии путем подобных провокаций. Во время войны Берия совсем обнаглел. Здесь Сталин утратил и контроль, и даже волю потерял в период нашего отступления. А Берия стал, так сказать, грозою партийных кадров. После войны тут уж и говорить нечего. Берия стал членом Политбюро. Маленков тоже набрал силу. Хотя у Маленкова периодически менялось положение и во время войны, и после войны. Один раз Сталин даже его устранил из ЦК и выслал в Среднюю Азию. Тут Берия подал ему руку помощи, и затем они стали неразлучными друзьями. Сталин в шутку бывало у себя за обедом называл их «два жулика», но не в оскорбительном тоне, а дружески. Где, мол, два жулика? Я видел, что Берия буквально обнаглел во всех вопросах. Ничего нельзя было решить без него. Сталину нельзя было ничего доложить, не заручившись поддержкой Берии, потому что Берия, если будешь докладывать Сталину при нем, обязательно твой вопрос всякими вопросами, контр -вопросами дискредитирует в глазах Сталина и провалит. Я видел и дружбу этого Маленкова и Берии. Берия не уважал, не ценил Маленкова, а преследовал при этом свои политические цели. Он мне как-то сказал, слушай, это безвольный человек, он такой козел, он может прыгнуть, если его не держать, поэтому я его держу, с ним хожу. Он русский человек, культурный человек, он может пригодиться. Вот это пригодится, главное было у Берии в дружбе с Маленковым. С Маленковым и Булганином мы дружили еще когда я работал в московской организации. Мы часто проводили вместе выходные дни, на даче мы вместе жили. Поэтому, несмотря на то, что Маленков проявлял некоторую наглость в отношении меня во время войны, особенно когда Сталин выказывал недовольство мною, я с ним не порывал. Уже после войны как-то мы приехали в Сочи к Сталину по вызову. Я с Украины, а Маленков и другие из Москвы. Какие-то вопросы разбирали. Потом вышли, и мы ходили вдвоем с Маленковым, гуляли. Я Маленкову тогда сказал. — Я удивляюсь. Неужели ты не видишь и не понимаешь, как берег к тебе относится? Он молчит. — Ты думаешь, он тебя уважает? По-моему, он издевается над тобой. В конце концов Маленков ответил. — Да я вижу. Но что я могу сделать? — Что ты можешь сделать, — говорю. — Я хотел, чтобы ты видел и понимал. Это верно, что сейчас ты не можешь ничего сделать. К 50 годам у меня сложилось впечатление, что когда умрет Сталин, все нужно сделать, чтобы не допустить Берию занять ведущее положение в партии, потому что тогда конец партии. Я даже считал, что это могло привести к потере завоевания революции, что он повернет развитие в стране не по социалистическому пути, а по капиталистическому. Такое у меня было мнение. Перевод меня в Москву после войны, как бы противопоставлял нас, связывал Берии руки. Сталин ко мне хорошо относился, как мне казалось, доверял мне и ценил. В последние годы жизни Сталина Берия все резче и реще проявлял в узком кругу неуважение к Сталину. Более откровенные разговоры он вел с Маленковым, но он вел их и в моем присутствии. Признаюсь, меня это несколько и обижало, и настораживало. Особенно настораживало. Такие неуважительные и оскорбительные выпады против Сталина со стороны Берии я рассматривал как провокацию, желание втянуть меня в эти антисталинские провокационные разговоры с тем, чтобы потом выдать Сталину меня как антисоветского человека, как врага народа. Я уже видел вероломство Берии, И поэтому я был настороже. Я слушал, уши не затыкал, но никогда не ввязывался в эти разговоры и никогда не поддерживал их. Несмотря на это, Берия продолжал в том же духе. Он был больше, чем уверен, что ему ничто не угрожает. Он, конечно, знал, что я не способен сыграть роль доносчика. Потом я знал, что Сталин и Берия значительно ближе, чем Сталин и Хрущев поэтому милые бранятся только тешится два кавказца два грузина между собой всегда договорятся я всегда думал что это провокация желание втянуть меня в разговоры с тем чтобы потом выдать и уничтожить это провокационный метод а берия на это был мастер он был на все способен на все гнусное поэтому я очень настороженно относился к нему Я не знаю, насколько он позволял такие выражения в присутствии Молотова и Ворошилова. В присутствии Кагановича он, безусловно, этого не делал, потому что он Кагановича не только не ценил, но очень ненавидел. Каганович сам обладал гнусным характером, но это был подхалимский характер. Мы другой раз одергивали Кагановича, когда он нападал на Ворошилова или на Молотова, когда почувствовал, что Молотов потерял доверие у Сталина и можно легать лежачего. Это безопасно, а раз безопасно, то значит можно. Морали другой у него не было. Он уважал только того, от кого зависел и кто мог нанести ему удар. В феврале 1953 года Сталин заболел. Когда он был при смерти, мы попарно ночью дежурили при нем. Я с Булганином был откровенен больше, чем с другими, и доверял ему свои сокровенные мысли. Я ему сказал, Николай Александрович, видимо, сейчас мы находимся в таком положении, когда Сталин уйдет от нас, умрет. Он не выживет. Да и врачи-профессора говорят, что он не выживет. Ты знаешь, какой пост для себя возьмет Берия? Какой? Я говорю, он возьмет пост министра госбезопасности. Тогда были разделены госбезопасность и Министерство внутренних дел. Нельзя никак допустить этого. Если он возьмет пост министра госбезопасности, это начало нашего конца. Он возьмет его только для того, чтобы истребить, уничтожить нас, и он это сделает. Этого никак нельзя допустить. Никак нельзя. Он сказал, что со мной согласен, и мы стали обсуждать, как будем действовать. Я говорю, поговорю с Маленковым. Думаю, что Маленков тоже такого мнения. Он тоже должен все понимать. Надо что-то сделать, потому что иначе для партии будет катастрофа. Этот вопрос касается не только нас, хотя и нам не хотелось попасть под нож Берия. Это возврат к делам 1937-1938 годов, а может быть даже еще хуже. Тогда у меня уже закрались сомнения. Я Берию не считал уже коммунистом. Я считал, что этот человек пролез в партию. У меня в сознании маячили слова Гриши Каминского, что он был агентом английской контрразведки, что этот волк в овечьей шкуре пробрался в партию, влез в доверие к Сталину и занял такое высокое положение. К тому времени я уже видел, что Сталин тяготился им. И не только тяготился, а мне казалось, что были периоды, когда Сталин боялся Берию. На эти мысли наталкивал такой инцидент. Я о нем хочу рассказать. Как-то мы сидели у Сталина, и вдруг Сталин смотрит на Берию и говорит, «Почему сейчас окружение у меня оказалось все грузинское? Откуда оно взялось?» Берия говорит Сталину, «Это верные вам преданные люди» почему грузины мне верны и преданы, а русские, что, не преданы и не верны, что ли? Убрать. Тут, как говорится, как рукой сняло этих людей. Сразу их убрали. Берия ходил, как побитый. Я тогда подумал, возможно, и другие так думали, но мы по этим вопросам между собой не обменивались мнениями, что Сталин просто боится Берию, потому что Берия способен через своих людей Сделать со Сталином то, что он делал с другими по поручению Сталина, уничтожал, травил и прочее. И поэтому Сталин, видимо, если за Сталина рассуждать, справедливо считал, что раз Берия способен сделать это и сделать чисто с другими, то почему это он не может сделать и со мною, то есть со сталиным Поэтому надо убрать окружение, через которое он имел доступ и к кухне и прочее. Он их и убрал. Но Сталин не понимал, потому что стар был, что тогдашний нарком госбезопасности Абакумов докладывал ему уже после того, как он эти же вопросы докладывал Берии и получал указания, как докладывать Сталину. Сталин думал, что он свежего молодого человека выдвинул и что тот теперь делает то, что Сталин говорит. А этого не было на самом деле. Вот так. Подкрепляет мое мнение, что Сталин тяготился и даже боялся Берии, и то, что Сталин выдумал менгрельское дело. Он продиктовал тогда решение, и оно было опубликовано, что менгрелы связаны с турками, среди них есть силы, которые ориентируются на Турцию. Конечно, это была чепуха. Я считаю, что это была акция, направленная Сталином против Берии, потому что Берия менгрел. Таким образом, он готовил удар против Берии. Тогда много было произведено арестов, и опять Берия ловко вывернулся. Он ловко влез в это дело уже как нож Сталина и начал вести расправу с этими менгрелами, выдуманными врагами. Бедные люди тащили их на плаху, как баранов. Я не все сейчас могу припомнить, но были и другие факты которые говорили о вероломстве Берии и недоверии Сталина к Берии. Мы договорились обо всем с Булганином на этом дежурстве. Сейчас же, как только умер Сталин, Берия сел в машину и уехал в Москву. А были мы на ближней даче за городом. Мы решили немедленно вызвать всех членов бюро или даже членов президиума, не помню сейчас, Пока они не, не приехали, Маленков расхаживал по комнате, видимо, тоже волновался. Я решил с Маленковым поговорить. Я подошел к Маленкову и говорю. — Егор, надо мне с тобой поговорить. — О чем? — отвечает он так холодно. — Вот Сталин умер. Есть о чем говорить. Как мы дальше будем? — А что говорить? — Вот съедутся все, и будем говорить. Для этого и собираемся. Казалось, очень демократичный ответ. Но я-то по-другому понял. Я понял так, как было на самом деле, что уже давно все вопросы оговорены с Берией, и все уже давно обсуждено. Ну, ладно, говорю, тогда потом поговорим. Собрались все. Все увидели, что умер Сталин. Приехала Светланка. Я ее встретил, когда встретил, то очень разволновался и заплакал. Я не мог сдержаться. Искренне мне было жалко Сталина, искренне я оплакивал его смерть. Я оплакивал не только Сталина, я волновался за будущее партии, за будущее страны, потому что я уже чувствовал, что сейчас Берия будет заправлять всем, что это начало конца. Я не верил, я не считал уже Берию коммунистом к этому времени. Я считал его вероломным человеком, готовым на все. В идейном отношении я уже Его не признавал за коммуниста, а насчет расправы, так он был мясник, убийца. Началось распределение портфелей. Сейчас же Берия предложил Маленкова назначить председателем Совета министров с освобождением от обязанности секретаря ЦК. Маленков тут же предложил своим первым заместителям утвердить Берию и слить два министерства госбезопасности и внутренних дел в одно. Министерство внутренних дел, и назначить Берию министром. Я молчал, молчал Булганин. Я волновался, как бы Булганин не выскочил, потому что было бы очень неправильно так поступать. Я молчал, потому что видел настроение всех остальных. Если бы мы с Булганином сказали, что мы против, нас бы обвинили, что мы склочники, что мы дезорганизаторы, что мы еще... При неостывшем трупе начинаем драку в партии. Я уже видел, что все идет в таком направлении, как я предполагал. Почему Берия занял такой пост? Почему он себя так вел? Казалось бы, для него это был очень скромный пост. Молотова назначили первым замом, Кагановича тоже. Ворошилова предложили избрать председателем президиума Верховного Совета, освободив Шверника очень неуважительное выразился в адрес Шверника Берия. Он сказал, что его никто не знает в стране. Я видел, что это тоже детали его плана. Он хочет Ворошилова сделать человеком, который оформлял бы в указах то, что делал бы Берия, когда начнет работать его мясорубка. Меня Берия предложил освободить от обязанности секретаря Московского комитета с тем, чтобы я... Сосредоточил свою деятельность на работе в Центральном комитете. Провели и другие назначения. Приняли порядок похорон, порядок извещения о смерти Сталина. Так, собственно говоря, мы лишились Сталина, и так мы приступили к самостоятельной деятельности по управлению государством.